Последний полет Амелии Эрхарт Позади осталась большая часть кругосветного пути, но впереди ждало самое трудное — бросок через просторы Тихого океана. Летом 1937 года американская летчица Амелия Эрхарт совершала полет вокруг Земли. Она не была первой в этом нелегком и опасном предприятии. За 13 лет до нее группа американских летчиков уже выполнила воздушную кругосветку. Потом и другие пилоты, все американцы, летали вокруг планеты. Но то были летчики-мужчины. На этот же раз кругосветное путешествие по воздуху решила совершить женщина. Амелия Эрхард родилась 24 июля 1897 года в семье адвоката. В юности работала медсестрой в военном госпитале, находившемся неподалеку от аэродрома. Это обстоятельство и сыграло в судьбе Амелии Эрхарт решающую роль. Вид взлетающих и садящихся самолетов очаровал девятнадцатилетнюю медсестру. Она решила стать пилотом. Тогда на свете было не так уж много летчиц. Теперь к ним прибавилась еще одна Амелия Эрхарт. Начался ее... Головокружительный взлет в прямом и переносном смысле слова. Летчики, знавшие Амелию, рассказывали о ее природном летном чутье. По натуре и по призванию Амелия Эрхард была рекордсменкой и прямо-таки жаждала необыкновенных полетов и перелетов. Очень скоро она установила несколько женских рекордов, дважды пересекала по воздуху территорию США от океана до океана, совершила беспосадочный перелет из Мехико-Сити в Нью-Йорк, первой из женщин-пилотов поднялась на высоту более шести тысяч метров. Имя героической летчицы стало известно во всем мире. Эрхард признавалась, что больше всего она мечтает перелететь через Атлантический океан. Мечта ее сбылась в июне 1928 года. Летчица летела вместе со вторым пилотом Штульцем и бортмехаником Гордоном. Стартовав с острова Ньюфаунленд у восточного побережья Канады, их гидроплан через сутки опустился в Англии в Уэльсе. Это был первый перелет женщины через Атлантику. Но для Амелии Эрхарт он стал лишь подготовкой к главному событию – перелету через Атлантический океан в одиночку. Произошло это в мае 1932 года. Отважная летчица поднялась в воздух опять с Ньюфаунленда на одномоторном самолете Локхит-Вега и спустя 13,5 часов была уже в Англии. Слава летчице росла, а ее уже манил другой океан, тихий. Теперь она задалась целью выполнить перелеты тоже в одиночку с Гавайских островов в Калифорнию на расстояние без малого в четыре тысячи километров. Полет прошел благополучно, хотя на всем протяжении маршрута не было даже клочка земли для вынужденной посадки. До Амелии десяти американским летчикам подобная попытка стоила жизни, и лишь австралийцу Кингсфорду Смиту осенью 1933 года удалось преодолеть этот маршрут. Что же дальше? Конечно же, кругосветное путешествие. Эрхард не сомневалась, что такой перелет ей по силам, хотя и сознавала всю его тяжесть. Самолет Амелии Локхит Электро стартовал 18 марта 1937 года с аэродрома в Окленде. На этот раз вместе с Эрхард летели еще два летчика. Первая посадка на Гавайях. Но при взлете тяжело груженная машина сковырнулась на нос. Никто из экипажа, к счастью, не пострадал, но самолет вышел из строя. Пришлось возвращаться обратно. Досадная неудача лишь укрепила намерение Амелии Эрхард полететь вокруг планеты. На этот раз она решила направить свою машину не в западном, а в восточном направлении. Новый маршрут из Майами, штат Флорида, проходил через остров Пуэрто-Рико, бразильский порт Натал, потом бросок через Атлантику в Сенегал, дальше Египет, Индия, Сиам и северная конечность Австралии, затем Новая Гвинея, остров Хауленд у самого экватора и, наконец, финиш в США. В экипаж двухмоторного Локхида 12А входили два человека, сама Амелия Эрхарт и штурман Фред Нуннепп, опытный воздушный навигатор. Стараясь максимально увеличить запас горючего, летчики отказались от резиновой лодки, парашютов, оружия, сигнальных огней, сигнальных ракет. Они стартовали 1 июня 1937 года и полетели на восток. Только через месяц со множеством промежуточных посадок добрались до небольшого острова Лея у Новой Гвинеи. Амелия Эрхард писала мужу. Все пространство мира осталось за нами, кроме последнего рубежа — океана. 2 июля Эрхард и ее спутник снова поднялись в воздух. Через семь часов катер береговой охраны, дежуривший у Хауленда, получил сообщение из Сан-Франциско, что Локхит находится в полете. Поздно ночью, со 2 на 3 июля, Амелия Эрхард впервые вышла в эфир. Облачно, погода ухудшается, лобовой ветер. Слышимость была отвратительной, и некоторые слова разобрать не удалось. Около восьми утра с борта Локхит поступило тревожное сообщение. «Мы где-то рядом, но вас не видим. Горючего осталось на 30 минут, высота 300 метров». Самолет находился в воздухе уже 18 часов. В последнем сеансе связи через 45 минут Амелия Эрхард срывающимся голосом, назвала свои координаты и прокричала «Нас сносит на север!». Предполагалось, что в случае приводнения опустевшие баки Локхида удержат его некоторое время на плаву. Но терпящий бедствие самолет с воздуха обнаружить не удалось. Поиски продолжались более двух недель. В них участвовали более десяти кораблей. в том числе линкор «Колорадо» и авианосец «Лексингтон», а также более сотни самолетов. На территории около 250 тысяч квадратных километров эта армада спасателей не смогла найти даже малейших признаков катастрофы. В середине июля, по решению американского правительства, поиски были прекращены. Тайна гибели Амелии Эрхарт и Фреда Нуннеппа не прояснилось до сих пор. Но через четверть века после трагедии появилась ее новая версия. Зародились подозрения, что причиной гибели авиаторов могло быть данное им специальное задание — разведка японских аэродромов и других военных объектов на Тихоокеанских островках. Японцы усиленно готовились к войне. Косвенным подтверждением шпионской версии служит в частности факт, Долгого радиомолчания, Эрхард. Возможно, пилоты не выходили на связь из опасения попасть в пеленги японских радиостанций. Выполняя задание, они могли отклониться к северу и лишь затем взять курс к острову Хауленд. На пути летчики могли попасть в тропический шторм, потерять ориентировку и совершить вынужденную посадку. Их пленение японцами в этом случае стало бы непреложным фактом. Пленных обычно отправляли на остров Сайпан, штаб-квартиру японских вооруженных сил. В пользу такого развития событий говорят показания жителей тех мест. Люди утверждали, что видели двух пленных, женщину и мужчину. Первая, по их словам, умерла от болезни, а второго японцы казнили в августе 1937 года.